Амброс Бирс. Проситель. Отважно ступая по намеченным с вечера сугробам впереди сестренки, которая пробиралась по следам брата и подзадоривала его веселыми возгласами, маленький краснощекий мальчуган, сын одного из самых видных граждан Грейвила, споткнулся какой-то предмет, лежавший глубоко под снегом. В настоящем повествовании автор ставит себе целью объяснить, каким образом... Этот предмет очутился там. Те, кому посчастливилось проходить через Грейвилл днем, не могли не заметить большое каменное здание, венчающее невысокий холм к северу от железнодорожной станции, то есть по правой руке, если идти от Грейт Моубрей. Этот довольно унылый дом ранее литургического стиля невольно наводил на мысль, что строитель его пожелал уклониться от славы и, не имея возможности скрыть свое творение, более того, Вынужденный возвести его на самом видном месте, приложил все силы к тому, чтобы никто не захотел посмотреть на это сооружение дважды. Поскольку речь идет о его внешнем виде, убежище Эберсаша для престарелых, безусловно, гостеприимством и радушем не отличалось. Тем не менее, дом этот был весьма внушителен по размерам, и щедрому основателю убежища пришлось вложить в его постройку прибыль от многих партий чая, шелков и пряностей – которые корабли привозили ему от наших антиподов в Бостон, где он занимался в ту пору коммерческой деятельностью. Впрочем, большая часть денег была вложена в фонд убежища при основании его. В общей сложности этот бесшабашный человек ограбил своих законных наследников на сумму не меньше, чем полмиллиона долларов и пустил ее на ветер одним взмахом щедрой руки. Возможно, что, имея намерение скрыться от этого молчаливого свидетеля своей расточительности, Он и распродал вскоре после того все свое имущество в Грейвиле, покинул места, где предавался недавно мотовству, и уехал за море на одном из собственных кораблей. Однако сплетники, получавшие сведения непосредственно с небес, утверждали, будто он отправился подыскивать себе жену. Хотя их версию не так-то легко было связать с соображениями, имевшимися на этот счет у одного грейвелского острослова, который заверял всех, что филантропически настроенный холостяк покинул нашу юдоль, Сирич Грейвил, ибо здешние великовозрастные девицы слишком уж допекали его своим вниманием. Как бы то ни было, назад он не вернулся, и хотя смутные отрывочные вести о его скитаниях в чужих краях изредкой долетали до Грейвила, все же ничего определенного о нем никто не знал, и для молодого поколения имя этого человека стало пустым звуком. Но, высеченное на камне, Оно громогласно заявляло о себе над главным входом убежище для престарелых. Несмотря на малообещающую внешность, убежище представляло для своих обитателей совсем неплохое место отдохновения от многих зол, которые они навлекли на себя в жизни, будучи нищими, стариками да к тому же людьми. Ко времени, о котором повествует эта короткая хроника, их насчитывалось там человек 20, Но по злобному нраву, сварливости и крайней неблагодарности – они с успехом могли бы сойти за целую сотню. Такого мнения во всяком случае придерживался старший смотритель убежища мистер Сайлас Тилбоди. Мистер Тилбоди был убежден, что принимая стариков на место тех, которые удалялись в иное, лучшее убежище, попечители ставили себе целью испытывать его терпение и нарушать его покой. Говорят, откровенно, чем дольше пребывал мистер Тилбоди во главе этого учреждения, тем больше склонялся он к мысли, что благотворительный замысел основателя весьма прискорбным образом страдал от наличия в убежище презреваемых. Мистер Тилбоди не мог похвалиться богатой фантазией, но та, что у него имелась, была поглощена преобразованием убежища в некий воздушный замок, где он сам в качестве костеляна оказывал гостеприимство небольшой компании медоточивых, состоятельных джентльменов средних лет, настроенных весьма благодушно, и охотно покрывающих расходы по своему содержанию. Попечители, которым мистер Тилбоди был обязан своим положением и перед которыми ему приходилось отчитываться, не имели счастья фигурировать в этом исправленном филантропическом проекте. Что же касается самих попечителей, то, по словам вышеупомянутого Грэвиллского старика, проведение, поставившее их во главе большого благотворительного предприятия, тем самым даровало им повод проявлять свою склонность к бережливости. О выводах, которые, по его мнению, напрашивались отсюда, мы говорить не будем. Они не подтверждались и не опровергались обитателями убежища, лицами, бесспорно наиболее заинтересованными. Призреваемые доживали здесь остаток своих дней, незаметно сходили в строго пронумерованные могилы, а на смену им появлялись другие старики, до такой степени похожие на прежних, что большего сходства не мог бы пожелать и сам враг рода человеческого». Если убежище служило местом кары за неумение жить посредством, то престарелые грешники искали справедливого возмездия за этот грех с настойчивостью, свидетельствовавшей об искренности их раскаяния. Одним из таких грешников мы и намерены теперь заинтересовать нашего читателя. Что касается одежды, то человек этот выглядел малопривлекательно. Не будь зимнего времени, поверхностный наблюдатель мог бы принять его за хитроумное изобретение землепашца, не расположенного делить плоды своих трудов с воронами, кои не трудятся, не придут. И устранить это заблуждение помог бы только более пристальный взгляд, на что не приходилось рассчитывать, ибо человек этот шел в зимних сумерках к убежищу по Эберсаж-стрит не быстрее, чем можно было бы ожидать от огородного пугала, даже обретшего вдруг юность, здоровье и беспокойный характер. Одет он был вне всякого сомнения плохо. И вместе с тем в его одежде чувствовалось изящество и вкус. Всему было видно, что это проситель, рассчитывающий получить место в убежище, куда только бедность открывала дорогу. В армии нищих мундирам служат лохмотья. Они и есть знаки различия между рядовым составом и офицерством, вербующим новобранцев. Старик вошел в ворота, заковылял по широкой дорожке, уже побелевшей от густого снега, И время от времени, стряхивая дрожащей рукой снежные хлопья, забиравшиеся в каждую складку его платья, наконец предстал перед большим круглым фонарем, который горел по ночам у главного входа в здание. Словно желая скрыться от этих безжалостных лучей, он свернул влево и, пройдя довольно большое расстояние вдоль фасада, позвонил у гораздо менее внушительной двери, где свет горел только в полукруглом окне над входом и равнодушно рассеивался выше уровня человеческого роста. Дверь открыл никто иной, как величественный мистер Тилбоди. Увидев посетителя, который сразу же обнажил голову и несколько уменьшил радиус своей расы навсегда с огбенной спины, эта важная особа не выразило ни удивления, ни досады. Мистер Тилбоди был в необычно хорошем расположении духа, что следовало приписать благотворному влиянию времени года, ибо подошел сочельник, и завтра должна была наступить та благословенная, одна 365-я часть года, которую все добрые христиане встречают великими подвигами благочестия и ликованием. Мистер Тилбоди был преисполнен чувствами, приличествующими такой поре года, и его мясистое лицо и белесые глаза, слабый блеск которых только и помогал отличить эту физиономию от перезрелой тыквы, так рассеялось на этот раз, что мистеру Тилбоди право не мешало бы понежиться в лучах, исходивших от его собственной персоны. Он был в шляпе, в высоких сапогах, в пальто и при зонтике, как и подобало человеку, приготовившемуся выйти в ночи непогоду по долгу милосердия. Ибо мистер Тилбоди, минуту назад покинувший жену и детей, собрался в город, намереваясь закупить все то, что подкрепляет ежегодную ложь опузатеньком святом, который забирается в каминные трубы, чтобы вознаградить отменно благонравных и, главное, правдивых мальчиков и девочек. Поэтому он не пригласил старика войти в дом, хотя поздоровался с ним приветливо. «Здрасте, здрасте! Вовремя явились! И еще минутой вы меня не застали бы! Я спешу, пойдемте, пройдем немного вместе!» «Благодарю вас!» – ответил старик, и свет, падавший из открытой двери, обнаружил на его худом, бледном, но отнюдь не лишенном благородства лице что-то похожее на разочарование. «Но если попечители, если мое прошение...» «Попечители!» сказал мистер Тилбоди, захлопнув перед ним двери в прямом и в переносном смысле и лишив вместе со светом и луча надежды. С общего согласия не согласились принять вас. Есть чувство, которое не подобает проявлять в рождественские дни, но юмор, равно как и смерть, не считается со временем года. «О боже мой!» – воскликнул старик таким слабым и сиплым голосом, что возглас этот прозвучал отнюдь невыразительно и показался совершенно неуместным, по крайней мере, одному из тех, кто слышал его. Другому же. Но разве нам, мирянам, дано что-нибудь знать об этом? «Да», — продолжал мистер Тилбоди, принаравливаясь к походке своего спутника, который машинально и без особого успеха старался идти по следам, им же самим проложенным в снегу. Принимая во внимание некоторые обстоятельства, весьма необычные обстоятельства, надеюсь, вы понимаете, попечители решили, что принять вас вряд ли будет удобно. Будучи старшим смотрителем убежища и занимая также должность секретаря почтенного совета попечителей, когда мистер Тилбоди полным голосом провозгласил этот титул, дом, видневшийся сквозь пелену снега, словно утратил часть своего величия. «Я считаю себя обязанным повторить вам слова председателя совета», его преподобие Байрема, а он сказал, что при данных обстоятельствах пребывание вашего убежища убежище в высшей степени нежелательно. Я почел своим долгом передать почтеннейшему совету попечителей то, что вы сообщили мне вчера о своей нужде, болезни и о тех испытаниях, которые проведению угодно было не спаслать вам, когда вы, как это и следовало ожидать, намеревались изложить свою просьбу самолично. Однако же, после тщательного, и я бы сказал благочестивого рассмотрения вашего дела, чему способствовало также чувство милосердия, приличествующее кануну праздника, было решено, что мы не вправе вызвать хотя бы малейшее сомнение в полезности убежища, которое, милостью Божией, вверено нашим заботам. К этому времени они вышли на улицу. Фонарь у ворот еле виднелся сквозь падающий снег. Следы, протоптанные стариком, уже занесло, и он замедлил шаг, видимо, не зная, куда идти. Мистер Тилбоди прошел немного вперед и оглянулся неохотно расставаясь с представившейся ему возможностью поговорить. «Принимая во внимание некоторые обстоятельства», — повторил он, — «решение». Но мистер Тилба дифту не расточал свое красноречие. Старик уже пересек улицу, свернул к пустырю и нетвердыми шагами отправился прямо, куда глаза глядят. А так как идти ему, собственно говоря, было некуда, то поступок этот не был таким уж бессмысленным, как могло показаться на первый взгляд». И вот почему на следующее утро, когда ради такого дня колокола во всем гревиле названивали особенно Рьяна, маленький краснощекий сынок его преподобия Байрома, пробиравшийся по сугробам к Дому Благочестия, споткнулся от труп Грейвелского филантропа Амаса Эберсаша. 1896 год. Читал Константин гневой.